Тольц сел подле Ольги, которая сидела одна, под лампой, поодаль чайного стола, оперши спиной на кресло, и мало занималась тем, что вокруг нее происходило. Она очень обрадовалась Штольцу, хотя глаза ее не зажгли с блеском, щеки не запылали румянцем, но по всему лицу разлился ровный покойный свет и явилась улыбка.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 Она была в глазах его только прелестной, подающий большие надежды, ребенок. Штольц, однако же, говорил с ней охотнее чаще, нежели с другими женщинами, потому что она, хотя бессознательно, но шла простым природным путем жизни и по счастливой натуре, по-здравому,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 Как бы то ни было, но в редкой девице встретишь такую простоту и естественную свободу взгляда, слова, поступка. У ней никогда не прочтешь в глазах. Теперь я подожму немножко губу и задумаюсь. Я так не дурна. Взгляну туда и испугаюсь, слегка вскрикну. Сейчас подбегут ко мне, сяду в фортепиано.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 Одни считали ее простой, Ни дальней, ни глубокой, Потому что не сыпались с языка ее Ни мудрые сентенции о жизни, о любви, Ни быстрые, неожиданные и смелые реплики, Ни вычитанные или подслушанные суждения О музыке и литературе. Говорила она мало, И то свое, неважное. Ее входили умные и бойкие кавалеры — не напротив сщиталье слишком мудрено и немного боялись один штольц говорил с ней без умолку и смешил ее любила она музыку но пела чаще в тихомолку или штольцу или какой нибудь пенсионной подруге а пела она по словам штольца как ни одна певица не поет